68 февраль 9 -е. жизнь ценна лишь даваемым ею опытом опыт нужен для познавания поэтому будем ценить всякий опыт было бы большой ошибкой ценить опыт лишь приятный и удачный ценен всякий опыт если результаты его учитываются правильно не сам факт важен но выводы из него извлеченный И часто горький опыт нужнее и полезнее сладчайшего. Опыт даст щиту и крепость, и умение с ним обращаться. Даже форма щита выработана опытом и навыком. Битва породила явление щита. Некоторые считают недостойным, позорным и унизительным наружно уявлять эмоции и не допускают и не позволяют чувствам показываться на поверхности. Эмоциональность считается явлением позорным какие же чувства скрываются и что почитается недопустимым мужество спокойствие сдержанность бесстрастие и твердость нет эти эмоции или чувства не только не сдерживаются но наоборот всемерно утверждаются но раздражительность злоба огорчение страх трусость застенчивость уныние слезы Нетерпение и прочие им подобные считаются эмоциями, унижающими человеческое достоинство. Достаточно человеку проявить явное и бурно положим раздражение, как ему становится и стыдно, и неловко, словно он сделал что-то очень некрасивое, или обокрал сам себя, и унизил, и как бы опозорил, и ощущение совершенно правильное. Ибо в сфере невидимого человек сжег свое огненное одеяние и остался нагим и сиром на всеобщее посмешище и Процесс невидим, но следствия его явны, и на ощущениях, переживаниях, допустившего подобную вспышку, и на отношениях окружающих, которые также явно или презирают, или осуждают, или просто перестают считаться с рабом своих несдерживаемых чувств и эмоций. Опыт жизни учит, что вспышки астрала оплачиваются с такой дорогой ценой и потерями, что об искренении их стоит подумать. Но главный вред в другом. Они нарушают гармонично-ритмическую деятельность микрокосма и ослабляют заградительную сеть в той или иной степени. Они оставляют крепость незащищенную и на милость окружающих, а также и темных, злобствующих из тонкого мира. Если бы люди осознали страшный вред, наносимый самим себе, не сдержанными, и необузданными чувствами и эмоциями, они ужаснулись бы разрушением, причиняемым этими вспышками их собственному микрокосму. Как сад плодоносный после страшного урагана. Разметано, поломано и опустошено то, что создавалось такими трудами и длительными усилиями, сметено мгновенно одной необузданной вспышкой. При некоторых эмоциях, особенно при раздражении, процесс восхождения прерывается, и сознание стремительно летит вниз с достигнутым ступеньем. Поэтому лучше потерять все, поступиться всем, лишиться всего, нежели допустить опустошение сокровищницы. Опыт ценен тем, что на малом он может предостеречь нас от великих ошибок. Будем ценить всякий опыт, а вспышек астральных особенно. Так уявления астрала убираются твердой рукой и безжалостно. Слишком дорога цена за каждое попустительство. Можно создать перед собой яркий образец астральной неуравновешенности с унынием, навязчивостью, жалобами, нытьем, обидчивостью, раздражением, умилением, трусливостью и прочими отрицательными свойствами. И, смотря на него, образ человеческий в рабстве в своем безысходно утерявший сказать себе — Не спущусь до этого скотского состояния Во имя жизни и света, Во имя достоинства человеческого Не спущусь никогда, ни за что. Довольно векового рабства и унижения, Позорного и унизительного рабства У своего астрала. Лунный паяц, ничтожество, Свет, угашающий, жалкое подобие человека Жить не должно. Убийцу духа надо убить. Малые чувства земные — Свет духу убивающий вред приносит огромный. Чем мельче, меньше и ничтожнее они, тем сильнее вред ими приносимый. Мал скорпион на укус смертелен, мала змейка на ядовито. Силою духа надо ополчиться на них, столько горя и вреда приносящих. Надо осознать сущность вреда, причиняемого и цену уплачиваемую. Можно сказать одно и то же слово, но по-разному. Можно сказать его сильно, спокойно и бесстрастно, можно сказать, будучи раздираемым внутренними эмоциями до потери облика человеческого. Не в слове или поступке дела, но в состоянии действующего аппарата. И если дозволено все, то лишь при условии овладения всем.